Мусорный город. Сэм! Данила чуть не бегом кинулся к роботу и крепко обнял его, похлопав по спине. Дружище, где ты пропадал? У нас были дела. Сэм не глядя указал на выходящего из машины старика. Автодом Догина остановился безлюдной глуши между Сибирским и Владивостоком. Заметённая снегом парковка у автоматизированного придорожного мотеля казалась заброшенной, но это из-за Догина. Он на время ослепил и оглушил систему слежения мотеля. А тот, думая, что посетителей нет и не предвидится, не торопился чистить парковку от снега. Арендованное авто Никиты, Лаби, Тёмы и Ульяны тоже замело. Вся четвёрка сейчас высыпала наружу, куты из пуховики и щурясь от холодного ветра. Догин, Данила и Синхроны встретили машину со стариком и Сэмом по дороге. Ни робот, ни его временный спутник не выходили в сеть, а потому общаться приходилось через компьютер автомобиля. Так Догин направил их к мотелю, где остановились на очередную ночевку друзья данила Здесь предстояло провести ночь перед заброской во Владивосток всем, кроме старика и Сэма. Они исчезнут сразу, как только передадут инструкции старой Эл и пропуски. «Дела?» – невесело усмехнулся Данила, наблюдая за скованным движением старика, вяло махнувшего ему рукой. «Понимаю». Он напрягся. Из кемпера показали четверть синхронов. Догин не спешил выходить наружу. Старик не видел программистов с того самого дня, когда послал своих солдат схватить их и наказать за предательство. После этого он лишь получал от них привет в виде атаки роботов-болванок и боевого самолета. Насторожные лица Синхронова говорили о том, что они не забыли старые обиды. Насмешливый взгляд старика гарантировал, что при возможности он расквитается с четверкой. «Сколько вас много!» Почуяв неладное, Тёма решил разрядить обстановку. «Но прям встречу выпускников школы благородных девиц!» Никто не рассмеялся. Только Тёма глядел по очереди на каждого, все шире расплываясь в улыбке. «Какие хмуры!» – наконец сдал сон. «Ладно, я попытался. Твоя очередь, Никитос». «Никита». Машинально поправил его Никита. Всем его вниманием завладел Сэм, тот самый боевой робот, о котором рассказывал Данила. Данила же краем глаза заметил непонятный жест Хоппер, словно она хотела прикрыть рукой усмешку после последней реплики Тёмы. Но сейчас ему было не до неё. «У нас не будет проблем?» – спросил Данила, не сводя взгляда со старика. «Кто старое помянет?» Просто ответил тот и закурил. «Идемте внутрь», – позвала Ульяна. «Холодно здесь». Вся компания молча согласилась. Снаружи остались только Сэм и Данила. Догин все так же не показывался из автодома. «На пару секунд», – отозвал Данила робота, когда остальные поплелись в тесный номер, рассчитанный на четверых. Сэм последовал за человеком в сторону. «У меня к тебе просьба». Данила помнил о своем обещании данным синхронам и рассказал о нем Сэму. Тот после недолгих раздумий согласился. «Думаю, Сергей был бы не против побеседовать со старыми приятелями», – рассудительно ответил робот. Даниле показалось, что он изменился, словно стал более собранным, целеустремленным. В его движениях, словах, интонациях и взгляде таилась массивная уверенность в правильности того, что он делает. У Сэма впервые после смерти ладона появилась цель, настолько большая, что сместила остальные приоритеты в сторону. Все, кроме помощи Даниле и Мире. Благодарно хлопнув робота по плечу, Данила повел его внутрь. На пороге он обернулся. Догин так и не появился. Когда они вошли, старик раздавал пропуски во Владивосток. За своей карточкой протянул руку Никита. Хоппер сидел рядом с Артёмом, о чём-то оживлённо, но тихо переговариваясь. Остальные синхроны разошлись в стороны держась как можно дальше от старика. Кармак отрешённо смотрел в окно. кен недоверчиво поглядывал на друзей данила а Джимми Гост не сводил взгляда с Хоппер и Тёмы. «А, вот и ты!» – прихрепел старик, заметив Данилу. «С тобой сложнее, сам понимаешь». Он постучал указательным пальцем по затылку, намекая на чип в голове. Браслеты еще у тебя, но те, что от сети прячут. Да, Данил рассеянно хлопнул себя по карману куртки. Браслет он всегда держал при себе, как и бликер. Хорошо, наденешь их сегодня, иначе старая Эл не протащит тебя во Владик. У них с этим строго. Старик достал пачку сигарет из внутреннего кармана, вытащил одну и закурил. Идем дальше, прохрипел он, выдыхая дым. Эти четверо? Он указал на друзей Данилы. «Едут отдельно. Они попадут в город официально, тут не прикопаешься. Тебя повезет, старая Эл. Старик помолчал, ожидая возражений, но друзья только переглянулись, понимая, что их складный план может полететь ко всем чертям. «Как я понял», – продолжил старик, – «вы идете туда за сетевиком с арены?» «Да, за ним». «Значит, с мир и все?» Все, включая синхронов робота, посмотрели на Данилу. Нет, не всё. Он не отводил взгляда от царяка. Нам просто нужен свободный чип, как запасной план. Понимаю. Раз такое дело, я бы не советовал тебе соваться аватого владивосток Сейчас там опасно. Для вас. Старик глубоко затянулся, откинулся на спинку деревянного облизывающего стула и уставился на парня, оценивающим взглядом, словно решая, что говорить ему, а о чём умолчать. Помнишь Ломина? Руки Данила сами собой сжались в кулаки. Можешь не отвечать. Так вот, с ним-то уж точно всё. Данила выдохнул, бросив неверящий взгляд на Сэма, будто просил подтверждения. Робот молча кивнул. Но из-за этого возникли проблемы. Ребята из призмокорб всеми силами пытаются меня достать. Ломин, знаешь ли, был их сотрудником. Пусть не особо на хорошем счету, но своих они убирать не позволят, особенно под самым носом боссов. Если узнают, что ты или твои друзья в городе, убьют не задумываясь. Хотя, может, сначала пытать будут. Теперь понятно, что за заказ получил Монгол, буркнул Кейн. «Что ты там шепчешь?» насмешливо бросил старик, не оборачиваясь. «Монгол!» Ответил Закей на Данила, не давая тому возможности огрызнуться. Он охотится за нами. Старик надолго умолк пыть от сигареты и поглядывая на Сэма время от времени. «Значит, Монгол жив?» – наконец произнес он. «Это проблема. Он не должен до тебя добраться. С этим я разберусь. Монгол меня не волнует», – соврал Данила. «Сейчас главное – попасть во Владивосток». «А должен бы сказал старик. Хотя и меня сейчас волнует другое. Расскажи-ка мне лучше, как вы оказались в одной лодке с тем, кто выдает себя за Догина, и колесите с ним по всему континенту последние месяцы. Это на самом деле Догин. Догин мертв, и не пытайся меня убедить в обратном. Говори, парень, у меня не так много времени, как ты думаешь. И Данила рассказал, что случилось с ним после последнего разговора со стариком. Рассказал он и про Догина. старик слушал спокойно было очевидно что большую часть из рассказа данилы он знает а вот сэм когда речь зашла о пересадке типа от человека к роботу беспокойно зашевелился чего нельзя ожидать от машины поговори с ним сам если не веришь закончил данил поговорю разговор был долгим когда старик вернулся синхроны ушли заняли два соседних номера и раскладывали там свои вещи Данила, Артем, Лаби и Ульяна обсуждали новости о Монголе, а Никита приставал с расспросами к Сэму. Старик был задумчив и хмур, дал последние рекомендации друзьям, указал место встречи со старой Эл, поманил Сэма и вышел, но перед этим обернулся. «Удачи, парень!» – он слабо улыбнулся. «Я буду приглядывать за тобой, а за Монгола не беспокойся. Как только он появится за пределами закрытого города, я с ним разберусь». Спасибо. Если вам нужна будет, знаю, приврал его старик. Еще свидимся.